Глава 7. Мартин стоял на веранде апартаментов Герлинды Добкович и почти не замечал, что расстояние между судном и причальной стенкой постоянно увеличивалось. Султан уже отошёл почти на 100 м от акватории порта и теперь поворачивал в сторону пролива. Огромный портовый кран медленно исчезал из поля зрения. Необычно много катеров и моторных шлюпок плыли по бокам круизного лайнера. Музыка, доносившаяся с верхней палубы, прощальный фейерверк, вслед за которым раздавался рёв сирены, всё это осталось за пределами его восприятия. У Мартина никак не выходила из головы мысль, что он держал в руках любимую мягкую игрушку своего сына. Он не мог поверить в реальность происходящего. Тимми называл этого медвежонка Люком, возможно, потому что незадолго до этого он посмотрел первый фильм фантастической саги Звёздные войны. Я был большим поклонником рыцаря Джедая Люка Скайуокера. А может быть, и без какой-то определённой причины. Далеко не всё в жизни имеет причинную связь. Какое-то время Тими и Люк были неразлучны. Тими брал его с собой в постель, в школу и даже на уроки плавания, пока его не застали с медвежонком в душе. Только после этого он согласился со слезами на глазах запереть игрушку в шкафчик для одежды. Его интерес к этой мягкой игрушке немного ослаб незадолго до его исчезновения, но не настолько, чтобы во время круиза на теплоходе для Люка не нашлось места среди багажа. Комиссия, которая расследовала трагедию на Султане, не придала слишком большого значения тому обстоятельству, что Люка так и не удалось обнаружить в каюте, как и тому, что один из чемоданов Нади отсутствовал. Они предположили, что мать сунула медвежонка в руки находившемуся в бессознательном состоянии сыну прежде чем бросила его за борт но это было так же странно как и отсутствие прощального письма надя всегда оставляла его в известность о том где находилась приходя домой он всегда находил записку то на кухонном столе то на своей подушке смотря по обстоятельствам уходила ли она на несколько минут чаще всего в магазин или надолго обычно после ссоры Невозможно поверить в то, что в свой последний путь она отправилась, так и не оставив ни одного слова на прощание. Надя вообще не относилась к типу людей, склонных к самоубийству. Конечно, так говорят все близкие родственники покойника, когда не хотят посмотреть правде в глаза, но Надя действительно никогда не производила впечатления человека, уставшего от жизни. Она была борцом. Мартин почувствовал это уже в ту секунду, когда познакомился с ней в отделении неотложной помощи клиники Рудольф Вирхов, где он ждал своего коллегу раненого во время поножовщины. Надя сидела рядом с ним в приёмной с подбитым глазом и прямодушно сказала, что её избил её бойфренд из ревности, но не к другому мужчине, а только потому, что по утрам его сын от первого брака любил понежиться в постели с новой папиной подружкой, а не с ним. «Он любит своего мальчика, он никогда его пальцем не тронет. Хорошо, что он сорвал свою злость на мне», — доверительно сообщила Надя Мартину. А когда он хотел выразить ей свое сочувствие, она с улыбкой покачала головой. «Видели бы вы, как сейчас выглядит этот подлец!» Той же ночью Надя съехала из квартиры своего бывшего друга. Через год они с Мартином поженились. За все это время она ни разу не впадала в депрессию. Он никогда не допускал даже мысли, что она может уклониться от решения какой-то проблемы или захочет причинить себе вред. А уж тем более Тиме, их маленькому принцу, которого она боготворила, ласкала и тискала, когда он позволял ей делать это. Мартин прижал медвежонка к лицу, чтобы среди затхлой вони различить запах, который напомнит ему о сыне. Но тщетно. Он повернулся на звук раздвигаемой двери у него за спиной. "А, вот где вы застряли", сказала Герлинда Добкович. За несколько минут до этого, со словами: "Пойду избавлюсь от накопившегося дерьма", она оставила его одного, со слегка смущённым дворецким и шаркая ногами отправилась в ванную с упаковкой бумажных носовых платков в руке. Теперь, когда она справилась со своей естественной потребностью, Мартин мог наконец задать ей самый важный вопрос. Откуда он у вас? Он крепко держал Люка обеими руками, словно боялся, что встречный поток воздуха может вырвать плюшевого медвежонка из его рук и унести назад в аквариум порта. Нашла? коротко ответила Герлинда и, покопавшись в кармане своего спортивного костюма, достала зажигалку и пачку сигарет. Где? В руках одной маленькой девочки. Она сунула себе в рот сигарету без фильтра. Пойдёмте со мной. Я покажу вам её.